Мобиль комлонт Непостоянная, как волна французский. Ты волна моя морская, своенравная волна, Как покоя сели грая, чудной жизни ты полна. Ты на солнце ли смеешься, отражая небо свод, Иль метешься, ты бьешься, водичалый бездневод. Сладок мне твой тихий шепот. Полный ласки и любви. Внятен мне и буйный ропот, стоны вещи и твои. Будь же ты в стихии бурной, То угрюмо, то светла, Но в ночи твоей лазурной Сбереги, что ты взяла. Не кольцо, как дар заветный, Взыб твою я опустил, И не камень самоцветный Я в тебе похоронил. Нет, в минуту роковую, Тайной прелестью влеком Душу, Душу я живую схоронил на дне твоем.